Работой займись. С чего это ты выдумал? Уж будет тебе надо мной командовать-то, помыкать-то всячески, да насмехаться-то. Жадов оборачиваясь. Что это, Полина? Полина. А тоже что я хочу жить, как люди живут, а не как нищие. Надоело уж. И так я с тобой загубила свою молодость. Жадов. Вот новости. Я этого не слыхал еще. Полина. Не слыхал, так послушай. Ты думаешь, что я молчал-то почти год. Так и все буду молчать?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 Ты обязана со мной делить и горе, и радость, если бы я был даже последней нищей. Полина садится на стул и, закинув голову, хохочет. Ха-ха-ха-ха! Жадов. Это уж гадко, наконец! Это бездравственно! Полина быстро встает. Я не понимаю, что вам за охота жить с бездравственной женой. Прощайте. Жадов, Бог с тобой прощай! Коль ты можешь бросить равнодушно мужа, так прощай! Садится к столу и подпирает голову руками. Полина.